Любое место подходило мне, и ни одно меня не удерживало. Стоило пришвартоваться куда-нибудь, чтобы внутренний секрет с её вместиства точи заработал с новой силой. Благо, я не мешала ей бунтовать, что всегда сопровождалось целым букетом ядовитых испарений, а при первом конфликте разрывало всё и уходило. Малейшая попытка добрей не заставляла меня взрываться, как гейзер. И если моему минутным спутникам не удавалось проявляя чудеса интуиции найти благоприятное течение, я тут же хлопала дверью, больше не пытаясь ни объясниться, ни понять. Однажды я оказалась у подножия гигантского стеклянного здания. Верница флагов, выставленных по стойке смирно, являло взору свои кричащие краски, и я забавлялась, глядя на эти цветные пятна, во вкусе умственно отсталых. Час был уже поздний, и окна на всех этажах светились непрерывными рядами. Глаза мои перебегали от одного освещённого прямоугольника к другому. Вдруг невольно померещилось, что они выстраиваются по этажам в цепочки, будто кадры киноплёнки. и стало как-то не по себе. Я отвернулась, и внизу, перед проезжей частью, заметила очень высокую скульптуру. Мне тотчас охватило непреодолимое желание коснуться ее. Я двинулся к ней довольно нерешительно, но тут часовой, что прохаживался в нескольких метрах от ограды, дружески помахал мне рукой, и я осмелела. Скульптура имела в центре плавное углубление. С одного боку поверхность мягко скользила, С другого вспучивалось. Сама же пустота была оформлена в виде столь тонко вылепленных объемов, что оставалось лишь поддаться обаянию, скользя взглядом по их извивам. Меня обуяла отчаянная тоска. Город, отступивший в сторонку, был таким грубым со своими приливами, отливами, водоворотами без числа. В этот момент турникет парадного входа пришел в движение. Выходила группа. И тут я их вдруг узнала. Дипломатов, чиновников, секретарей всё это были мои ученики из Организации Объединённых Наций, те самые, которым я когда-то преподавала стройную систему грамматических правил нашего языка. А за их спинами, за высоким стеклянным фасадом, была шахта лифта. 25-й этаж, зал 2506, 15-й этаж, Залы 1526, 1527, 1528, потом коридоры, эскалатор, пост охраны, зал совещаний, поворот в четвёртый этаж, кафетерий, туалеты с их скользкими, лабораторно чистыми поверхностями, взгляд вниз на мерцающий огнями город, лифт, стрелки указывающие вверх и вниз, краткое ожидание, тот же путь в обратном направлении. Всё туда же, в город. Я села и стала припоминать. Мне все это вдруг представилось так ясно. Вспомнилось, как я жила, прицепившись к скале. И все мои пути расходились лучами от этого раз и навсегда установленного центра, что господствует над городом. А сам город был переплетением так же четко определенных траекторий, по которым я с удобством двигалась в нескольких заранее скрупулезно рассчитанных направлениях. Город являл собой сеть аккуратно растянутой между ориентирами, бессменными, надёжно вколоченными в землю указателями: библиотека, университет, школа, парки. Все эти места, между которыми время и пространство сливаясь, оттвердевали. Так что на магме города во всей своей основательности отпечатался план привычек, переплетение каменных дамб, поверху которых я в полной безопасности могла передвигаться туда и сюда. Я перебирала эти воспоминания, но они были теперь всего лишь окаменелостями, стощими и ссохшими ребрами. — Это музей, — сказала я себе. — Надо наклоняться и вчитываться в этикетки, чтобы понять, что перед тобой. Но у меня разбаливалась голова даже от одного чтения этикеток. Я знал, что больше не смогу ходить по музеям. Город, отданный на произвол изменчивости, был подобен морю, где скалы появлялись теперь лишь для того, чтобы исчезнуть. Берега смутно проступали в тумане, и покинутые оставались позади. Клочки суши, едва исследованные, теряли интерес.